И за ними оказываются еще длинные, плохо освещенные коридоры, по которым долго и неуверенно надо добираться до людей, до их жизни. А иные откроешь, и сразу ты вовлечен в поток чужого существования. И тебя несет этот поток, и тебе не хочется думать о конце пути, о том береге, куда он тебя неизбежно выбросит. В чем, по-вашему, загадочность поэзии? на чьей загадкой вы бьетесь. Очевидно, вы имеете в виду, почему и какими силами поэзия воздействует на людей. Я нарочито упрощаю и рационализирую ваш вопрос. Уж не взыщите, иначе мы никогда не найдем на него ответа. Итак, попробуем разобраться. Если говорить о поэзии сложной, прежде всего формально сложной, о поэзии, в которой присутствуют поиски и находки, «новообразование», «выдумка» и «словотворчество», то она интересна читателю. Она воздействует на него именно тем, что поэт ищет и порой удачно находит новые формы, небывалые рифмы и ритмы, неожиданные словообразования и словосочетания. Неизмеримо сложней, а может быть даже невозможно объяснить совсем другой случай. Поэт говорит совсем простыми словами, сочетая их самым простым и естественным образом, без всяких ухищрений. Вот, к примеру, хоть так. «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня?» Я умышленно цитирую эти тючевские строчки прозой, чтобы еще больше подчеркнуть их простоту и даже обыденность. И вот попробуйте объяснить. Почему эти простые слова так трогают? Почему от них сжимается сердце и перехватывает дыхание? Или вот другой великий пример: Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть, на свете мало говорят, мне остается жить. Одно из самых удивительных стихотворений Лермонтова. Сила и власть подобных простых строк над чувствами людей, пожалуй, необъяснимы. И может быть, в этой необъяснимости и заключена истинная поэзия. Я берусь привести великое множество подобных примеров, да и каждый читатель поэзии, поняв мою мысль, легко может ее подтвердить. Тюческие стихи продиктованы таким высоким чувством, такой душевной болью, на которую невозможно не откликнуться. Стихи Лермонтова — целая горькая судьба человеческая, история, которая может стать большим и многозначным романом. Самое великое чудо поэзии, самое необъяснимое и непостижимое простота. Великая простота. Не примитивность, не гладкость, не легкость, а истинная простота, которая всегда бесконечно сложна, ибо глубоко содержательна, исполнена глубокого чувства. И чем проще оно выражено, а не выражены содержание и чувство, тем сильнее воздействует право А почему истинной поэзии удается подчас в двадцати, а то и в восьми, а то и в четырех строках рассказать то, что в другом жанре заняло бы множество страниц? В этом действительно заключены ее чудо, ее загадка, пожалуй, необъяснение. Да и не стоит их, пожалуй, объяснять. Терпеть не могу, когда начинают растолковывать стихи. И сейчас сделала это лишь за тем, чтобы постараться дать вам исчерпывающий ответ на ваш вопрос в той мере исчерпывающей, в какой это в моих силах. Но, как правило, заниматься подобным расчленением стиха не люблю и не считаю нужным. Стихи сами за себя говорят. Им надо радоваться, а не объяснять их. Так можно запросто убить в них самое главное – присутствие истинной поэзии, нечто весьма хрупкое и неуловимое, и тем не менее самое главное. Очевидно именно то, что вы называете «загадкой». Возвращаясь к вашему вопросу, прямо скажу, я никогда ни над чьей загадкой не бьюсь и другим не советую. Просто счастлива всякой новой загадки, заданной мне истинной поэзией, и от всей души благодарна ее творцам. И боюсь, что именно загадки-то чаще всего не хватает мне в нынешней поэзии. Впрочем, это уже другой вопрос. Что вы испытываете, держа в руках старую книгу, если вспомнить слова Пастернака? Чем книга чернее и листаннее, тем прелесть ее задушевней.